Я опять стоял на берегу океана, на этот раз в городской одежде, и солнце над головой стало припекать. В офисе у нас, конечно, не строгий дресс-код, но как начальник приходилось носить сорочку и пиджак. На мои джинсы с кроссовками внимания уже никто не обращал. Скинув пиджак, я подошел к воде и уже соленой водой смочил голову. Да, такое вряд ли может присниться. Сказал я себе. Оглядевшись вокруг уже при свете дня, я заметил, что берег по обе стороны от меня загибается к линии горизонта. Вода у берега довольно прозрачная, и только дальше становится все темнее и темнее. Ну а пальмовая роща не выглядит такой уж непролазной. Первым делом хорошо бы найти источник пресной воды. Неизвестно, сколько я тут еще буду находиться. Раз уж сам могу сюда попасть, подумав об этом месте, значит, как-то сам должен выбраться. Вот только как? Пока не могу представить. Поэтому займемся исследованием местности при свете дня. Для начала надо найти тень. Все-таки долго стоять на солнцепеке не стоит. Еще заработаю солнечный удар, а это мне точно не поможет. Поймав себя на мысли, что могу думать рационально, я обрадовался. По крайней мере, будем воспринимать происходящее как реальность. Уж лучше так, чем бегать по кругу и рвать на себе волосы. Солнце стало припекать и появилось желание выпить воды. Подойдя ближе к деревьям, я скинул пиджак в тень. Тут же пришла мысль, что стоит, пожалуй, сделать из него что-то типа флага или отметки о моем месте прибытия. Привязав его за рукава к ближайшему дереву, я попытался запомнить местность, хотя она казалась одинаковой, и двинулся вглубь джунглей. Было странно, что меня окружает полная тишина. Мне всегда казалось, что тропические леса должны быть переполнены пением птиц и шумом всякой живности. Кто-то обязательно должен скакать с пальмы на пальму. однако вокруг царила полная тишина. Лишь дуновение ветра и легкие шелест листвы. Больше абсолютно никаких звуков. Мне повезло. Не возникало необходимости продираться сквозь заросли и завалы. Местами, конечно, лежали деревья, да и кустарник и прочие папоротники преграждали путь. Но всегда можно было обойти их, не утруждая себя зачисткой местности. Я шел по времени где-то около получаса и начал понимать, что очень давно не передвигался пешком на дальние расстояния. Ноги начали уставать, а дыхание сбилось с ритма. Приглядев невдалеке свободное пространство, я сел на землю и задумался. Выходило, что попасть в это место я могу по своей воле. Я же подумал, что хочу здесь очутиться. И вот я тут. Но тогда как мне удалось это в первый раз? И как удалось во второй? Неужели только одного желания достаточно, чтобы вот так переместиться в другое место? Я закрыл глаза и представил себя дома. Ничего не произошло. Я подумал, что, может, стоит представить себя на работе. Может, откуда пришел, туда и надо вернуться. И эта попытка не привела к результату. Надо будет еще подумать. Прикрыв глаза, начал вспоминать, как я попал назад домой в прошлый раз. И тут в тишине услышал тихое журчание. На слух, прикинув место, откуда исходит звук, я на цыпочках пошел в его сторону. Не хватало потерять еще такой ориентир. Где-то через пару минут я обнаружил небольшой ручеек, а в очередных не особо густых зарослях родник с прохладной водой. «Вот это повезло!» — сказал я вслух. Ответить было некому, я наклонился и напился прохладной, освежающей воды. Это было прям как в детстве. Мы также в деревне, набегавшись и наигравшись, бежали к колодцу и пили воду прямо из ведра. И не было ничего вкуснее и приятнее той влаги, которая стекала по нашим детским веселым лицам. Ничто не могло отобрать у нас этого счастья. И сейчас я испытывал неимоверное блаженство и радость. Были бы еще вокруг родные сердцу березки и прочие осинки. Не это жара тропиков, а приятный ветерок и шелест листьев дубрав. Черт! непроизвольно вырвалось у меня. Я стоял без пиджака посреди опушки обычного леса среднерусской полосы.